Глава 11 Иголка в стоге сена. Это была новость, которая значила больше, чем казалось на первый взгляд, ибо подразумевала под собой глубины за глубинами и завесы за завесами. Чтобы было совершенно ясно, неожиданное бегство гадалки, ибо это было не что иное, как бегство, намекало на истинность подозрений Таутона. Если бы не было ничего, кроме простого нападения в целях самозащиты от рассерженного клиента, с чем Диабелле явно не раз приходилось сталкиваться, она даже могла бы рассчитывать на то, что полковник ничего не предпримет, поскольку ему не хватало беспристрастных свидетелей. Причиной бегства был не инцидент, произошедший в апартаментах на бон стрит а страх, что из-за него может выглянуть что-то опасное. И чем могло быть это что-то на основании рассказа Диабеллы и попытки удушения клиента индусом? как ни страхом, что выследят паука. «Я совершенно уверен, что вы правы, Таутон», сказал верно усаживаясь боком на стол и болтая ногами. «Только страх того, что ее связь с этим негодяем-шантажистом может быть отслежена, мог заставить ее исчезнуть». «Она действительно уехала?» «Действительно и неподдельно. Знаете, у нее было три дня, чтобы скрыться, но она так боялась, что вы предпримете какие-либо действия, что сбежала утром второго дня». «Как сбежала?» — переспросил Таутон, откладывая ручку. Она послала индуса отказаться от аренды комнат. Его зовут Бахадур. земец который пытался меня задушить?» «Нет, превратник. Я уточнил, был ли он худощавым или полным. Прервать аренду пришел худощавый». «И его зовут Бахадур. Что ж, это то, что стоит знать. Но как вам удалось разговорить вашего информатора?» И как вы нашли кого-либо обладающего полномочиями, чтобы объяснить суть дела? Это было легко. Вернон соскользнул со стола и сел в кресло. Я явился в контору под предлогом того, что хочу, чтобы Диабелла предсказала мне судьбу. Вместо бахадура, открывающего дверь, появилась аккуратная маленькая служанка и сообщила мне, что Диабелла ушла из бизнеса, который теперь взяла на себя некая американская пророчица. Я попросил о встрече с леди, и мне ее предоставили. Вы не думаете, что это была Диабелла без маски? не соответствует вашему описанию. Вы сказали мне, что Диабелла высокая, а эта женщина малорослая, а голос ее не металлический, как вы его описали, а довольно музыкальный, хотя и искаженной гнусавостью Янки. это новая волшебница из Нью-Йорка, как она мне сказала, никогда бы не смогла говорить по-английски без акцента. Это лишь предположение. Нет, я могу отличить правду от лжи, решительно заявил Вернон. Миссис Хайрам Г. Слоукомб – настоящая американка, это точно. Кроме того, ее и Диабеллы представления об окружающем интерьере отличаются. Причудливые псевдодревние украшения, и мебель, маска, египетское платье, восточные слуги и так далее. Идея миссис Слоукомб в том, что клиенты не должны быть напуганы, а должны слушать о своем будущем в уютной деревенской обстановке от бабушки у камина, что станет наставлять их старомодно по-матерински. Она намерена, по ее словам, превратить египетские апартаменты своей предшественницы в подобие старинной загородной усадьбы, с кошкой и пыхтящим чайником, со связками лука на стропилах и геранями на окнах. «Это довольно хитрая уловка», — размышлял Вернон. «Поскольку люди будут чувствовать себя непринужденной, таким образом станут свободно говорить и согласно слушать». «А сама миссис Хайрам Г. Слоукомб». Старушка, похожая на классическую матушку, в чипце и простом платье с накрахмаленным передником и шерстяной шалью на плечах. Осмелюсь предположить, что она уже оделась под стиль старой усадьбы, потому что сидела в деревянном кресле, которое не вписывалось в убранство Мемфиса и вязала домашний чулок. «Что она рассказала вам о Диабелле?» «Очень мало, потому что очень мало знала». «Вы в это верите?» — спросил крайне подозрительный полковник. Вернон пожал плечами. В наши дни все несут такую чушь, что я никому не верю. Но миссис Слоукомб казалась достаточно естественной. Однако я скоро докажу это, поскольку намерен, чтобы за ней присматривал человек, на которого я могу положиться. Таким образом, я узнаю, имеет ли она связь с нашей знакомой в маске. «Что она вам сказала?» — снова спросил Таутон. «Ну, похоже, она прослышала о том, что Диабелла хочет уйти из бизнеса, и отправилась к ней». Диабелла отрицала, что эти слухи правдивы, но пообещала миссис Слоуком, что если до этого дойдет, она откажется от своей конторы в ее пользу по доброй воле. Меня поражает, как эти предсказательницы передают друг другу своих клиентов. Однако миссис Слоуком поставила ей свой адрес где-то в Пимлико, где она растрачивала свои таланты на служанок и жителей пригорода. Диабелла отправила туда бахадуры, и договор аренды на определенную сумму был должным образом переведен от одной к другой. Я полагаю, Бахадур забрал миссис Слоукомб, съездил в город и побеседовал с адвокатом домовладельца. Все было сделано честно. Но Диабелла, должно быть, подписала согласие на передачу комнат. Так она и сделала под именем Изабеллы Хопкинс, которая может быть, а может и не быть ее настоящим именем. Во всяком случае, она сняла комнаты как мисс Хопкинс и подписалась этим именем при передаче. Миссис Слоукомб никогда ее не видела, по крайней мере, без маски. Диабелла была такой, какой ее видели вы, когда миссис Слоукомб прибыла в комнату и не появилась в конторе адвоката. Но адвокат, должно быть, видел ее? Ну, он согласился встретиться, и я пошел к нему. Это оказался безмозглый педантичный старикашка, который отказался сообщить что-либо о мисс Изабелле Хопкинс, поскольку хотел знать, почему я хочу это знать. И, конечно, вы легко можете понять, Таутон, что я не смог удовлетворить его вполне естественное любопытство. «Но почему бы и нет, если мы хотим поймать Диабеллу?» «У нас недостаточно оснований для продолжения поисков», сказал Вернан, качая головой. «Думаю, лучше всего позволить ей воображать, что мы ничего не подозреваем, и тогда нам, возможно, удастся застать ее врасплох. Я уверен, она связана с пауком, если не сама является этим человеком, и ваш визит и поведение, приведшее к попытке удушения, напугали ее. Но если мы станем хранить молчание, ее подозрения будут усыплены?» и она может появиться снова. Думаю, нет. О, я думаю, да. Гадание — бесценный способ узнавать секреты, и Диабелла должно быть очень полезно пауку. Или самой себе, если она — это он. Она не сдаст своих позиций без борьбы. Это слишком ценно со всех сторон, мой дорогой друг. Но она действительно сбежала. Только потому, что на мгновение потеряла голову и подумала, что из-за нападения вы можете вызвать полицию на место происшествия. Это привело бы к тому, что ей задали бы много неприятных вопросов, которые могут привести к бог знает каким откровениям. Гадалки не в почете с тех пор, как против них развернулась компания в одной газетенке за полпенни. Полковник откинулся на спинку стула, размышляя в то время, как Вернон встал, чтобы пройтись взад-вперед по комнате с целью размять свои длинные ноги. Он закурил сигару и продолжил непринужденную беседу. Я никогда не видел такой кучи хитроумных уловок, как у этой Диабеллы, чтобы произвести впечатление на впечатлительных людей. У этих мумий, кстати, все они подделки. Внутри тростинки, ведущие карту рту. И Диабелла, нажав на подлокотники своего трона, могла направить поток воздуха, чтобы вызвать шквал воплей. я не действительно подняли шум, — вспомнил Таутон. Я никогда в жизни не слышал такого дьявольского воя. Что еще? О, еще некое устройство, с помощью которого, когда комната была затемнена, внутренняя часть расписанных стен освещалась, чтобы показать египетские фигуры в виде ходячих и сидящих скелетов. Кроме того, есть устройство для создания грома и фонарики для молний, не говоря уже о хитроумно устроенных сквозняках, рассчитанных на то, чтобы у любого человека волосы встали дыбом, когда он или она почувствует холодное дыхание в темноте, обивающее их. Я удивляюсь, что Диабелла этим всем не сводила своих клиентов с ума. Да еще и ее пристальный взгляд. «Вы описываете спиритического медиума-мошенника, Вернон, и это только подтверждает мои подозрения, что Диабелла не является подлинной оккультисткой». «Но вы действительно верите, что кто-то обладает такими способностями?» с любопытством спросил Вернон. «Однозначно», быстро ответил полковник. «Как это ни странно. В Индии я видел слишком много непостижимого, чтобы сомневаться». Там есть истинно одаренные люди, которые могут провидеть и управлять силами, о которых обычные люди ничего не знают. О да, в них я верю и... Но что толку говорить об этом? Я никогда не смогу заставить тебя поверить таким, как Диабелла, да и не хочу. Вернон снова пожал плечами и застегнул пальто. «Как вы сказали, это не имеет значения», — ответил он. Однако Диабелла исчезла вместе со своими двумя спутниками, так что в настоящее время больше ничего сделать нельзя. «Вы отказываетесь от охоты?» Я сказал, «в настоящее время». «Нет, я залягу в засаду и буду лежать тихо, пока Диабелла не появится». «Если она мудра, то не появится». «Она сделает это. У нее хватит смелости, а я подозреваю, что так и есть». «Вы верите, что она и есть паук?» «Верю и не верю. Я пока не могу сказать. Но если она не паук, то рядом с ним. Все, что я могу утверждать с уверенностью, полковник, так это то, что если мы сможем наложить руку на эту ведьму, мы узнаем, кто убил беднягу Димсдейла». «Дай бог! Аминь». С этой благочестивой молитвой Вернон вышел из комнаты. Таутон должным образом закончил свое письмо-запрос к Джорджу Венери в Сингапур, и, отправив его, весело занялся своими обычными приятными делами, с той внутренней радостью, какая бывает только у влюбленных мужчин. В возрасте полковника любовь была довольно нешуточным делом, еще и в связи с тем, что некогда ему уже довелось пережить серьезное чувство, как это неизменно бывает с людьми зрелых лет. Некоторые люди постоянно дают волю своим эмоциям, растрачивая себя на пустяковые любовные интрижки, забавные на данный момент. Другие годами сдерживают страсти, пока они не прорываются сквозь барьеры, неудержимо сметая все на своем пути. Полковник Таутон был из последних. Но он не был полностью ослеплен своим поздним увлечением и не возводил Иду в идеал, как это сделал бы запальчивый юноша, и предвидел, что миссис Таутон понадобится руководство и жесткий контроль. До сих пор из-за отсутствия того и другого она была необузданной, но имела задатки, из которых, как полагал Таутон, он мог бы создать образцовую жену. То, что она была скорее легкомысленной, чем решительной, говорило в ее пользу, поскольку полковник предпочитал лепить из воска, а не ковать железо. Итак, если бы Ида только согласилась выйти за него замуж, он мог надеяться на спокойную домашнюю семейную жизнь в довольстве, ненарушаемую непредсказуемой агрессивной романтикой. И, обладая ценящей размеренность натурой, Таудон предпочитал смотреть на мир с бесстрастной точки зрения. Что касается денег то его мало заботила их возможная потеря, хотя он не мог отрицать, что в нужный момент ежегодные тысячи иды могли бы быть полезны для улучшения состояния поместья в Боудерстайке. Таутон был слишком прозаичен и уравновешен, чтобы пренебрегать силой кошелька. Но, с другой стороны, он вовсе не был алчным и вполне удовлетворился бы женить бой на девушке бесприданного, но прелестной и с милым характером. Тем не менее, он намеревался полностью узнать правду, расспросив, как он уже сделал человека, которого Диабелла назвала авторитетным в этом вопросе. У полковника и в мыслях не было позволить деньгам Иды пойти в корысть леди Корсун, если бы он мог этому помешать. Конечно, если бы было доказано, что они принадлежат ей по закону, он был бы первым, кто увидел, что у нее есть на них права. С другой стороны, если окажется, что Ида дочь Димсдейла, то Таутон решил, что 10 тысяч в год пойдут на пользу их семьи. Занимая свой разум этими размышлениями, он терпеливо ждал в Лондоне, хоть и считал себя человеком действия, а не мечтателем об эфемерном. Позже, когда Вернон выманит Диабеллу из ее укрытия, Таутон намеревался отправиться в Боудерстайк, чтобы повидаться со своей возлюбленной. Он был абсолютно уверен, что во время его отсутствия Вернон может уладить дело, которое так сильно интересовало их обоих. В течение следующих нескольких дней полковник не видел Вернона но, находясь в таблину афинского клуба, он неожиданно столкнулся лицом к лицу с мистером Мондерсом. Негодяй выглядел необычно красивым и, как обычно, был элегантно одет. Но вид разъяренной кобры был бы не более приятен достойному полковнику. Ему не нравился Мондерс, и более того, возмущал его как бесчестный соперник, ибо никто не мог уважать мужчину, который демонстративно ухаживал за двумя женщинами одновременно. Поэтому Таутон холодно кивнул и подошел к центральному столу, чтобы взять служебный журнал. Когда он это сделал, Мондерс неторопливо приблизился к нему и опустился на стул, стоящий рядом с тем, который занял полковник. «У вас есть какие-нибудь новости о мисс Димсдейл?» — дружелюбно спросил Мондерс. «Нет», — возразил Таутон, открывая журнал в знак того, что хотел бы, чтобы его оставили в покое. «Она все еще в Йоркшире, с мисс Хест», — не уловил намека Мондерс. «Я так понимаю», — последовал жесткий ответ. «Полагаю, она останется там на месяц? Возможно, она так и сделает». Мондерс не был обескуражен. «У вас есть для нее какое-нибудь известие?» — спросил он. «Почему вы спрашиваете?» — возмутился полковник, резко садясь. «Потому что Фрэнсис Йест, вы знаете, брат-подруги мисс Димсдейл, пригласил меня в Джерби-Холл. Я собираюсь туда в конце недели на несколько дней». — Я подумал, что у вас может быть сообщение для мисс Димсдейл. — Существует такая вещь, как почта, — сказал Таутон, раздраженный прохладной уверенностью молодого человека. Он снова взял журнал, затем, поколебавшись, бросил его на стол. Полковник испытывал отвращение к обсуждению своих личных дел с кем бы то ни было, и меньше всего с Мондерсом, которого он так откровенно ненавидел но он чувствовал, что должен воспользоваться этим шансом, чтобы точно узнать, каково было отношение Мондерса Киди. «Должен ли я понимать, что вы помолвлены с мисс Димсдейл?» — резко спросил он. «Почему вы так думаете?» — небрежно парировал Константин. «Действительно, почему? Учитывая, что в один прекрасный день вы оказываете знаки внимания мисс Корсун, а на следующий уже добиваетесь расположения мисс Димсдейл?» «Но поскольку вы направляетесь в Джерби-Холл, похоже, что вы склоняетесь к женитьбе на последней молодой леди». «Нет», — лениво ответил Мондер, взглядя на Таутона сквозь полуприкрытые веки. «Я собираюсь встретиться с Фрэнсисом Хестом, моим другом. Но осмелюсь предположить, что мисс Хест и мисс Димсдейл находят это место скучным, поэтому я, возможно, смогу их немного развлечь». «Я совершенно уверен в этом», — саркастически заметил Таутон. «Ваша общительность хорошо известна». «Но я спросил вас, помолвлены ли вы с мисс Димсдейл?» «Нет, я не являюсь ее женихом и вряд ли им буду». Это была хорошая новость, но Таутон не был уверен, что Мондорс говорил честно. «Значит, вы намерены жениться на мисс Корсон? спросил полковник. «Возможно. Но я не понимаю, почему вы должны беспокоиться о моих личных делах», — заявил Мондорс, вызывающий ледяным тоном. «Не я добивался этой беседы. Но поскольку вы решили поговорить со мной, я имею полное право затронуть тему, которая касается нас обоих». «И еще верно, на... «Верно», — с нажимом сказал Таутон. «Бесполезно скрывать тот факт, мистер Мондерс, что мы соперники и...» «Простите, нет», — стремительно перебил молодой человек. «Мисс Димсдейл отказала мне, так что путь для вас открыт». «Ида отказала вам?» — ошеломленно воскликнул полковник. «Странно, не правда ли?» — беспечно ответил Мондерс. «Но дело обстоит именно так. Я попросил ее выйти за меня замуж, а она намекнула на предыдущую привязанность. Я полагаю, она имела в виду...» Таутон вскинул руку, и краска проступила сквозь его бронзовую кожу. «С вашего позволения не будем упоминать имен». «Не возражаю. Но вы знаете, как лежит земля». То есть, насколько это касается меня. Но вам придется считаться с Фрэнсисом Хестом. Братом мисс Хест? Именно. Фрэнсис и Фрэнсис-близнецы, еще и с одинаковыми именами. Она предана ему больше, чем просто брату, и желает, чтобы он женился на деньгах. Вы хотите сказать, что мисс Хест отвезла мисс Димсдейл в Джерби-холл, чтобы она могла встретиться с мистером Хестом? Да? Он неплохой парень, точь-в-точь, точь, как его сестра, которая, как вы уже видели, царственно красива. На самом деле, если вы видите Фрэнсис, вы видели Фрэнсиса. Брат не очень обеспечен, поскольку потратил все имеющиеся у него наличные деньги на благотворительные цели. А строительство какой-то проклятой плотины для снабжения водой нескольких деревень едва не разорило его. Следовательно, деньги мисс Димсдейл поступят на приемлемые вещи. Но я боюсь, что Хест потратит их впустую, помогая бедным. Он до смешного помешан на том, что называет «добром». «Это смешно», — сердито высказал полковник. «Мисс Димсдейл не знает этого мистера Хеста». «Фрэнсис позаботится об этом. Теперь, когда мисс Димсдейл в Джерби-холле, у нее будут все возможности встретиться с ним. Мисс Хест будет сводить их вместе при каждом удобном случае, честное слово». Мондерс встал и потянулся. «На вашем месте, полковник, я бы ринулся в Джерби-холл, чтобы разобраться с этим». «Спасибо за совет», — сухо ответил Таутон, снова раскрывая журнал. «И вам доброго дня, мистер Мондерс». «Вот каким боком выходят мои попытки помочь вам», — заметил молодой человек, пожимая плечами. «Я искренне делаю, что могу, а вы швыряете мою филантропию мне в лицо». «О, нет!» — Таутона мучила совесть, потому что Мондерс действительно оказал ему неоценимую услугу, а также объявил, что Ида отказала ему, что было отличной новостью. «Благодарю вас за то, что вы мне рассказали. Вполне вероятно, что я отправлюсь в Джерби-Холл в конце недели». Мондар скивнул. «Возможно, встретимся там». Он зевнул и побрел прочь со скучающим видом, который был довольно наигранным. Как правило, он был бодрый и полон жизни, поэтому казалось, что эта истома была напускной. С какой-то целью. И не очень хорошей, если принимать во внимание эгоистичную натуру этого человека. До конца недели оставалось три дня, так что Таутон действительно намеревался отправиться в загородное путешествие. Он никогда не доверял мисс Хест, и вполне вероятно, что поскольку она не поощряла ухаживание ни его, ни Мондерса, ее намерением было заполучить богатую наследницу для своего чересчур филантропичного брата. Конечно, если бы Таутон смог доказать близнецам, что у Иды нет денег, вполне возможно, что не было бы никаких дальнейших намерений заманить ее в ловушку. Деньги были тем, что требовалось Фрэнсису Хесту для осуществления его планов стать лордом поместья, и именно деньги были тем, что сестра хотела обеспечить для него. Но учитывая, что Фрэнсис не очень ладила со своим братом и что они редко встречались, было странно, что она так стремилась услужить ему. Если, конечно, они не пришли к соглашению, что если брат женится на предлагаемой наследнице, он должен будет делиться доходом с сестрой. В целом, Таутон подумал, что было бы неплохо съездить на недельку в Грэйндж и его окрестности и нанести добрососедский визит в джерби холл Он, по крайней мере, узнал бы, насколько рассказ Мондорса правдив, и, возможно, смог бы убедить Иду принять его, поскольку она отказала его красивому сопернику. Черт возьми, я отправлюсь в субботу, решил полковник. И случилось так, что накануне субботы он получил письмо, которое заставило его еще больше захотеть посетить свое фамильное поместье. Оно пришло от Иды и она многозначительно попросила его приехать и повидаться с ней. Среди прочего, она написала, что Фрэнсис Хест уехал, и что она видела его в Джерби-холле только дважды. «Фрэнсис и ее брат не очень ладят друг с другом», — продолжала Ида в своем письме. «И редко бывают вместе. Когда он в доме, ее нет. И наоборот. Ну, прямо как два маленьких старикашки в коттедже в плохую погоду». «Я видела мистера Хеста каждый раз всего несколько минут», И он мне не очень нравится, хотя он очень похож на Фрэнсис. Но он куда более мрачный и настоящий мизантроп. И Фрэнсис мне не нравится так сильно, как раньше, поскольку она, похоже, склонна брать надо мной вверх и хочет, чтобы я поступала только так, как она желает. В последнее время она убеждала меня выйти замуж за мистера Мондерса и сказала, что он приедет, чтобы остановиться на время. Кроме того, есть экономка, мисс Джуин, которая, я уверена, двуличная женщина и выглядит довольно опасно она пришла в восторг от фотографии мистера мондерса которую он подарил фрэнсис и самонадеянно сказала мне что по ее мнению из нас получилась бы красивая пара на самом деле мне совсем не нравится это место и я бы хотела чтобы вы приехали и были рядом со мной на этом моменте полковник отложил письмо чтобы подумать очевидно мондерс солгал когда заявил что не желает жениться на мисс димсдейл и что фрэнсис хочет обеспечить богатой наследницей своего брата он рассказал одну историю а Ида другую, и из двух Таутон предпочел поверить в историю девушки. В письме были общие подробности о красоте йоркширских ландшафтов и унылом мраке Джерби Холла. Таутон косвенно понял, что мисс Хест пристально следила за Идой и что девушку начала возмущать это чрезмерно настойчивое влияние. На самом деле на протяжении всего письма звучала нотка тревоги, как будто Иде было не по себе. Она, конечно, недвусмысленно попросила Таутона быть рядом с нею, и когда он закончил читать послание, был совершенно уверен в том, что поедет субботним поездом, как он и решил. Но противоречивые истории, рассказанные Идой и Мондерсом, сильно озадачили его. Больше, чем когда-либо он не доверял мисс Хест, которая, казалось, вела серьезную игру ради того, чтобы завладеть состоянием Иды. Но полковник усмехнулся, подумав о ее разочаровании, когда она узнает, что Ида не имеет права на деньги при условии, что Диабелла сказала правду. Поскольку две головы лучше, чем одна, и поскольку Таутон действовал в паре с Верноном, он быстро разыскал своего друга и положил перед ним письмо. Также он подробно рассказал о том, что произошло в таблинуми Афинского клуба между ним и Мондерсом. Вернон с большим вниманием выслушал рассказ полковника, затем, немного поразмыслив, высказал свое мнение. «За всем этим кроется какая-то дьявольщина», сказал он, прижав пальцем письмо. И мисс Хест, похоже, действует в связке с Мондерсом. Он говорит одно, а Ида — другое, поэтому трудно точно понять, как обстоят дела. «Я верю Иде». «Ну, в целом, я тоже». «Я думаю...» Вернон сделал паузу, затем резко добавил. «Вы знаете, я не доверяю Мондерсу». «Я тоже». «В таком случае давайте действовать в точности противоположно тому, что он предлагает». Что вы имеете в виду? С сомнением переспросил полковник. Мондерс хочет, чтобы вы поехали в Йоркшир. Поскольку он собирается туда сам, он, естественно, хотел бы иметь поле чистым, если мисс Хест действительно поддерживает его в этом проекте с состоянием Иды? Следовательно, у него есть какая-то причина, и вы можете быть уверены, что она серьезная, чтобы вас унизить. Я могу позаботиться о себе, твердо сказал Таутон. Совершенно верно но мы должны присматривать за Идой. Не ездите в Йоркшир. Но Ида хочет, чтобы я приехал. Посмотрите, насколько срочное ее письмо. Понимаю. Тем не менее, я думаю, что для вас разумнее остаться. До каких пор? Пока я не смогу загнать Диабеллу в угол, ответил Вернон и закончил разговор.